и рос козу, которая будто бы ухмылялась. Морда была скособочена на одну сторону, и рта торчал букет, который она смачно жевала. — Пошла вон, — сказал плетнев козе не слишком уверенно. Та продолжала жевать. — Пошла вон, кому говорю. Коза, не обращая на него внимание, сунулась в куст и вынурнула с новым букетом в пасти.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 которых непременно нужно было опередить на картошке. Может, это и была свобода, только он тогда ее не узнал. Два дня Плетнев просидел в квартире почти безвылазно, лишь съездил в магазин, и повар, и домработница были отпущены. Вернуться не скоро, а есть хотелось уже сейчас. Еда показалась ему невкусной, как будто он по ошибке купил муляжи из папье-маше, Вроде все похоже на настоящий, даже краша настоящего, но вкуса никакого не имеет. В середине своей третьей московской ночи Плетнев встал, потому что лежать надоело. Включил было телевизор, но сразу выключил, показывали какой-то замшелый американский фильм, выдавая его за новый, и перевод был ужасным, слушать тошно, лучше бы не переводили. Он походил по комнатам, закинув на шею руки, потом поприседал немного, просто так, и опять стал ходить. «Ну что ты ходишь? Если ты ходишь, потому что жизнь твоя не удалась, и богатые тоже плачут, так это вранье? В четыре утра врать самому себе нельзя. И не ври. Если ты ходишь, потому что устал от всего на свете, а главным образом от самого себя, так придумай, как отдохнуть, соберись с мыслями и начинай все заново». «Да, ну как можно отдохнуть?» От самого себя. Куда деть себя на время этого самого отдыха? Погрузиться в литургию, в анабиоз, в наркоз? Тогда, во времена студенческо-картошечной свободы, он очень любил фантастические романы, и там время от времени все погружались в анабиоз. Если ты ходишь, потому что тебе сорок лет и все дела подделаны, а те, что впереди, не вызывают ничего, кроме отвращения, скуки и усталости, уже заранее усталости. Да это тоже вранье, ведь кризис среднего возраста бывает у всех и всегда, и твой французский доктор предупреждал тебя об этом еще три года назад. Перенапряжение нервной системы, месье Плетнев, говорил доктор наставительно, обязательно проявить себя, и нам с вами придется иметь дело с последствиями, каковы бы они ни были. Вам надо научиться переключаться, месье Плетнев, это очень важно» егерь николай степанович наверняка не страдал никаким перенапряжением нервной системы а если и страдал то ничего об этом не знал у него же не было французского доктора который предупредил бы его у него была машина волга с вечно разъявленным багажником в которой егерь то и дело нырял и деловито громыхал чем то стремянка прислоненная к забору с привешенным ведром из которого торчала малярная кисть несколько гряд с чесноком и укропом Плетнев видел все это, когда прогуливался по сонной, жаркой деревенской улице. И кто-то просто так взял и убил его. Из-за кабана, как выразился тот дядька в плотной рубахе, записывая за Плетневым, дядька аккуратно положил привядший лопух, которым обмахивался на стол, а уходя забрал его с собой. Лопух был ему еще нужен. Жарко ведь. Плетнев вдруг стал думать именно в эту сторону про егеря, убийство и деревню-остров, потому что думать об этом было проще и интереснее, чем о том, что делать самим собой и собственной жизнью. С кем мог Николай Степанович среди ночи пить виски, если все соседи сидели по своим участкам? Что за разговор Плетнев случайно подслушал в кустах? Кто и с кем разговаривал, и главное, о чем? Там были какие-то окончательные слова, в которых содержался приговор. «Ты за все заплатишь. Я этого так не оставлю». А может, ему, Плетневу, везде и всюду слышится приговор? Как егерь мог застрелить чужую собаку? Он же не полоумная бабка в костюме инопланетянина, и перепутать собаку, скажем, с медведем, волком или кенгуру уж точно не мог.